Глава 19 Ваше сиятельство. Фока отступил в сторону и вытер под со лба. Я сделал все, что мог. Я нанес заживляющую мазь. Она дальше справится и без вет. Но нужно еще хотя бы пару часов. Не только кожа пострадала, но и мясо обуглилось. Что ж вы такое делали? Руку в костре держали. Константин встал, бросил взгляд на лекаря-гвардейца и отрицательно покачал головой. «Разрыв мы с боярами закрывали. Под бинтом, где была тонкая розовая кожица, слегка пощипывала». Гвардейц кивнул. «Поберегли бы вы себя, ваше сиятельство». Константин отмахнулся и принялся одеваться. До следующего ритуала оставалось всего 15 минут. А нужно еще поесть. Юлия ждала его в персональной столовой. А Микита выставлял перед ней тарелки и сутки. Его все же приняли. Мальчишка, который пожертвовал собой на свадьбе, чтобы спасти остальных, действительно сумел приготовить блюдо, понравившееся боярину. И испытание в кухарский цех прошел с легкостью. «Ваше сиятельство!» – поклонился он, увидев входящего Воронцова. «Я ваш любимый суп приготовил. Томатный, с перцами, острый». Константин улыбнулся. Да, вот такая его судьба кулинарного прогрессора. Сейчас он делился с парнем рецептами, которые уже обкатал на варе. Учился паренек быстро, суп у него получался отменный, густой, острый, вкусный. «Спасибо, Микита, только мне что-нибудь посытнее и побыстрее, мяса побольше. Суп твой хорош, но не сейчас». Рубленная говяжья котлета, снимая крышку с одного из подносов, тут же сориентировался парень. «Картошка-мятушка с грибной подливой», — указал он на другой судок. «Острый соус, как вы любите». «Давай, только очень быстро». «Может, не стоит еще раз такое проделывать? У тебя рука в бинтах?» Попробовала его отговорить Юлия, которая все же решила начать с супа. «Надо снизить давление». Покачал головой воронцов, быстро заливая бифштег с соусом и берясь за вилку. Арислав сказал, что тьма стала не такой плотной после того, как этот разрыв закрыли. «Если хотя бы еще один закроем, ночью все же легче будет. Да и есть у меня идейка. Не зря же мы все же бомбометы с собой волокли. Им как раз дальности хватит, чтобы достать до затемнения. А я наводчиком из рунного круга поработаю». Снаряды там светом заряженные. Может, удастся раздолбать алтарь или ударить по малому кругу ведунов. А теперь быстро едим и вперед. Он почти опоздал. Пришлось даже бежать по трапу. Людям такого ранга опаздывать не к лицу. Но успел. Призвав в Врана, а вместе с ним и круг, Константин отдал приказ духу известить бояр. И те почти синхронно шагнули в круг. Только Лосев явился с запозданием. «Боярин, может, все же не стоит?» — попытался образумить его кречет. «К сожалению, никто из нас не сможет занять ваше место, а вы едва на ногах стоите». «Скоро ночь», — покачал головой Воронцов. Арислав сказал, что тьма стала пожиже, светцы заработали активней, и если удастся еще немного ослабить ее, будет просто замечательно. «Давайте начнем». Константин решительно поднял левую руку, беря на прицел очередной разрыв. «Воля ваша!» – вздохнул Кречет и взялся двумя руками за свой посох. Константин вывалился в явь под ноги Юлии с обожженной левой рукой, скрипя зубами. Задачу они выполнили, вот только далось это гораздо тяжелее. Противник тоже подготовился. И в этот раз сила рассвета справилась с огромным трудом. Ей едва хватило мощи затянуть подобную щель. «Сегодня больше не позволю», – безапелляционно заявила девушка. Подскочившие Тихомир и Жив помогли Константину встать и увели на Литкор, где его ждал Фака с заживляющими мазями и своими мощными лекарскими ведами. «Нужно попробовать еще одну закрыть», – выходя из каюты, произнес Воронцов спустя час. «Ты не выдержишь?» – запротестовала Юлия. «У тебя руки в бинтах. Фока говорит, что лечение дается все хуже. Нельзя так налегать». «Спокойно, милая. Попробуем другой способ». «Тихомир, свяжись с силой юга. Пусть волокут сюда наши тяжелые бомбометы и мины, заряженные светом. Ну и ящик обычных. Пристреляемся». «Попробуем по-простому. Я буду корректировать из рунного круга. Может, выйдет поразить их ведунов». «Слушаюсь, ваше сиятельство!» С облегчением ответил сотник и отправился в зал совещаний. Константин достал сигариллу и, прикурив, направился к выходу. Юлия молча догнала его и пошла рядом. Гвардейцы топали следом. Бомбометы, как здесь звали минометы, привезли на грузовике. Здоровые, миллиметровые тяжеленные, чем-то напоминающие горные времен Великой Отечественной. Дальность стрельбы 4 километра. Мины длиннее обычных советских, и форма не совсем привычная, но что имеем, то имеем. Оружейное дело в этом мире развито слабо, хотя, имея такую угрозу, должно было быть наоборот. «Итак, слушаем сюда», — громко произнес Константин. «Устанавливаем бомбометы, разворачиваем на север. Вы будете работать вслепую». «Я говорю, куда вы даете залп. Сначала работаем обычными бомбами. Как пристреляемся, садим теми, что со световой начинкой. Все поняли?» «Так точно, ваше сиятельство!» – грянули вольцы и принялись за установку своих смертоносных машинок. Константин прикурил новую сигариллу. В городе с каждой минутой становилось все темнее. Ночь вызывала у него определенное беспокойство. Тьма станет сильнее, твари пойдут вперед. Чтобы прорвать оборону, хватит одного высшего. Но больше всего его беспокоили слепые тени, обитающие в разрушенном княжеском дворце. Отсюда до него чуть больше километра. Насколько эффективными окажутся обереги, созданные Ариславом и Ладой. Ведь обычные твари реагируют на его людей вполне себе привычно, а должны видеть плохо. Хотя их направляют черные ведуны. Может, в этом все дело. Да и последние несколько часов не было ни одной атаки. Да зря, наверное, затягивали с выдвижением, стараясь как можно лучше оснастить штурмовой отряд. Время было упущено. Темные получили отсрочку на подготовку. Так, милая, обратился он к стоящей рядом жене. «Сейчас я призову Врана и рунный круг». И попробую оттуда с тобой связаться через мысли глаз. И если выйдет, будешь передавать расчетам мои приказы. Готова? Девушка кивнула. Воронцов, не затягивая, мысленно позвал Вран. И тут же оказался в рунном круге. Слушаю вас, ваше сиятельство. Вы бы побереглись. Все нормально, покачал головой Константин. «Попробую другой способ устранения противников, не связанный с пальбой энергетическими шарами». «У меня руки кончились», – пошутил он. Достав мысли глаз, он приложил его к виску. «Как меня слышно?» «Плохо», – пришел мутный ответ от Воронцовой. «Словно ты очень далеко, почти на пределе дальности артефакта, но разобрать можно». «Хорошо», – обрадовался Воронцов. «Думал, хуже будет или вообще не сработает?» «Минометы готовы?» «Почти. Еще пара минут. Тогда ждем. Скажешь, когда». Прошло минуты четыре, прежде чем от Юлии пришло подтверждение. «Итак, милая, расчеты, ничего не видят. Пусть выставляют прицел». Константин оценил расстояние до ближайшего разрыва. «На дальность два с половиной километра. Бомба обычная, не заряженная светом». Направление 15 градусов на северо-восток. «Готово!» – через минуту доложила Юлия. «Первому, пли, второму ждать!» Выстрела Воронцов не услышал. Он долго смотрел в указанную точку, но ничего не произошло. «Милая, результата не наблюдаю. Попробуем мину, заряженную светом. Первому бомбомету залп по готовности, прицел прежний». Вот теперь он мог визуально оценить результат. Мина устремилась в небеса светлым росчерком, разгоняющим перед собой тьму. Она достигла высшей точки и начала по дуге снижаться. Константин видел, что мина летит дальше и вправо от разрыва. Вот только ей даже долететь не дали. Подрыв произошел прямо в воздухе. Вспышка света была впечатляющей, но урона врагу не нанесла никакого. «Все, Вран, закрывай лавочку». «Да, Ваша Светлость», — ответил Дух, и рунный круг под ногами исчез. «Ну что?» — спросила Юлия, увидев, что муж уже снова с ней. «Не вышло», — прокомментировал Константин. «Зря людей дергал. Так нам их позиции не подавить». «Все, мужики, собирайтесь», — повернулся он к озадаченным минометчикам. «И возвращайтесь на прежнюю позицию». Готовьтесь к ночи. Думаю, работы у вас будет много. Те покивали и без какого-либо недовольства принялись за разборку бомбометов. «Мы закончили», — раздался за спиной голос Арислава. «Площадка готова». «Уже неплохо», — не слишком довольным голосом произнес Воронцов. «А вот у меня ничего не вышло. Можно было все снаряды извести, но толку ноль. Они встретили его щитом». «Ничего необычного», – прокомментировал заявление боярина Волхв. «Ведуны часто прикрывают войска щитами от бомб. Они слишком медленные. Так что черные не придумали ничего нового». «Что насчет ночи? Взлетаем?» «Не дадут. Будем отбиваться на земле. Сейчас я еще раз соберу круг и погашу еще одну брешь. Все же полегче будет». «Нет, Константин Андреевич», – неожиданно твердо покачал головой Волхв. «Сегодня не надо. Они готовы. Прошлый заход дался вам слишком дорого. Теперь, потеряв два разрыва, они усилят защиту остальных. Вы просто не выдержите. И ваш артобстрел доказал это». «Хорошо», — согласился Воронцов. «Значит, будем готовиться к тяжелой ночи. Плитой для круга займемся завтра на рассвете. Второй такой нам взять будет неоткуда». А если понадобится быстро взлететь, то ее на борт так просто не погрузить. «Одобряю», — согласился Арислав. «Я и 20 самых сильных ведунов займем холм. Это высшая точка, оттуда мы сможем наблюдать за обороной и поддержать войска, где труднее всего». «Я с Юлей останусь на великолепной рысе. Мы будем на верхней палубе и поддержим войска в случае обострения на конкретном участке». Константин посмотрел на воздвигнутые укрепления. Ведуны славно поработали. Сейчас удерживаемый его войсками периметр окружали небольшие каменные доты, в каждом из которых сидела пара пулеметчиков. Ужин проходил в молчании. Все были напряжены. Лада быстро разделывала мясо, фактически не глядя на то, что ест. Высшее обогатило ее коллекцию минералов и теперь она прикидывала, что можно сделать со всем этим. «Надеюсь, ваша светлость, ты не собираешься возиться с останками всю ночь?» поинтересовался у нее Воронцов. «Завтра на рассвете, если мы удержимся тут, нужно будет приступить к созданию рунного круга на месте силы». Еще пару часов, отстраненно думая о чем-то своем, ответила артефакторша. «Я кое-что знаю о материалах, которые добываются из высшего. Просветили, пока я гостила». Она бросила взгляд на Тихомира. «У наставника. Но даже для него подобная редкость, и он не обучал меня работе с такими бесценными компонентами». «Может, тогда отложить?» – предложила Юлия. «Да я и не собиралась». Залпом, выпивая остатки вина, отмахнулась Калинина. «Закончу работу с начатым. Там немного осталось». Так, проба пера. Посмотрю, что выйдет. И спать. Каюту я свою защитила. Ни одного звука снаружи не прорвется. Можете хоть весь город разнести. Как разбудить меня, вы знаете. Так что, думаю, я нормально отдохну. Вы правы. Утром я должна буду быть бодрой и выспавшейся. Константин кивнул и принялся за свой эскалоп. Дальше ели быстро и молча. «Как думаешь, чего они ждут?» – стоя на верхней палубе и, глядя на мертвый город, укрытый тьмой, спросила Юлия. «Не знаю, но скоро начнется. Я это чувствую», – ответил Константин, прикуривая. «Там во тьме сотни тварей, и они ждут команды». Он посмотрел в небо, где висели сразу пять солнц сварога. Вот только они разгоняли всего сотню метров тьмы перед барьером. «Не прогоните, ваше сиятельство», – произнес Горд, выбираясь на крышу. Ладья сейчас не нужен, решил тут с вами». Он вытащил из сумки простейшее складное кресло и уселся лицом к мертвому городу, положив на колени ту самую снайперскую винтовку, взятую с засады, пули из которой едва не оторвала голову Воронцову. Теперь она была покрыта рунами. Калинина позаботилась, и прицел у нее был новый. «Присоединяйтесь, барон!» – улыбнулся Константин. «Думаю, ваша мощная винтовка скажет свое слово. Патроны-то есть!» Подземник хлопнул рукой по сумке. «Там сотня, и в патронташа пятьдесят!» Он вскинул винтовку и переник к прицелу. «На крыше дома, который уже во тьме, тварь какая-то сидит. Вроде проклятый. Можно я его сниму?» «Пока не стоит!» – покачал головой Воронцов. «Но скоро у тебя будет возможность пострелять в волю». «Тихомир», — обернулся он к застывшему за спиной сотнику. «Организуй для меня и боярыни пару стульев. Действительно, чего просто так стоять?» Командир гвардейцев сделал знак живу, и тот скрылся в люке. «Сейчас все сделаем, ваше сиятельство», — заверил сотник. Воронцов кивнул и отшвырнул окурок. Его пальцы при этом слегка подрагивали. Он чувствовал, что истекают последние спокойные минуты, скоро на них обрушится вся мощь тьмы. И оказался прав. Десятки черных коротких молний устремились к барьеру. Свет от солнц и светцов мешал им, и расстояние они преодолевали не так быстро, и подтаять успели изрядно, но направлены были в одно место, чуть в стороне от надежного, прямо напротив стоящего рядом Литкора Воронцова. Но этого хватило, чтобы Веда начала разрушаться. Почти прозрачная пленка покрылась разводами и сетью каналов, напоминающих паутину. Они расползались и соединялись, и там, где проходило соединение, барьер просто исчезал. Одновременно с этим тьма неожиданно рванула вперед длинным широким языком, нацеливаясь на место прорыва. Двигалась она довольно стремительно – А в ближайшее солнце ударило несколько темно-зеленых лучей, которые начали обволакивать его, словно плафон начали обматывать темной лентой. Видуны, которые держали этот участок, среагировали мгновенно. Тройка вскинула руки, и в атакованный барьер ударил поток серебристого света, который медленно, но верно начал восстанавливать пожирное чернотой. Ведуны, которые на верхней палубе надежного держали солнце, тоже не подкачали и принялись быстро очищать налипшую зелень. Константин пока просто наблюдал, не вмешиваясь. За спиной хлопнула винтовка горда, и серебристый росчерк унесся во тьму. «Есть!» – довольно произнес он, передергивая затвор. «Проклятого свалил намертво. Отличные пули. Жаль только сферу не поднять. Далеко валяется». Почти у самых домов. «Поднимем, ты только запоминай своих, все тебе пойдет», снимая с плеча карабин, прошедший с ним весь путь от поселка Ави и модернизированной ладой, прокомментировал Константин. Язык тьмы преодолел сотню метров и ударил в пробитую молниями и не до конца затянувшуюся брешь, а из нее в периметр полезли твари, мелкие и крупные, бебезьяны и чертики, зараженное зверье и упыри. Несколько проклятых. Из уотов заработали пулеметы, защелкали карабины. Прорыв был небольшим, метра два с половиной, и твари не могли атаковать волной. Никто из них не прошел и двух шагов в безопасную зону, даже до колючки, которая была в пяти метрах, не добрались. Воронцов покрутил головой. Отовсюду слышалась стрельба, канонада боя нарастала. Вот захлопали бомбометы, и с юга появились мощные вспышки света. Константин прижал к виску мысли глаз. «Арислав, у нас прорыв. Небольшой. Пока справляемся. Что на остальных участках?» «Везде прорывы. Но твари пока в периметр не прорвались. Бой идет у барьера», — ответил Волх. «Вы ваше сиятельство наверх гляньте». Константин задрал голову и увидел, как из тьмы на огненный щит пикируют десятки летучих тварей, больших и мелких. Ради установки щита пришлось спустить солнце до полусотни метров, и радиус освещенности уменьшился еще больше. Правда, и массированные атаки на них прекратились. Тактика летучих тварей была проста. Укутанные тьмой, они таранили щит, отскакивали и снова бросались. Кроме того, откуда-то из тьмы по нему активно работали черные ведуны. «Выдержим?» – спросил он волхва. «Должны», – ответил тот мысленно после небольшой паузы. «Резерв ведунов у нас есть. Пули из рунного оружия отлично работают. Если барьер устоит, до утра продержимся. А там наши подойдут, снаружи города ударят, все полегче будет». Это вы, ваше сиятельство, хорошо придумали через бояр с ними связь организовать. «Значит, держимся», — согласился Константин. «Если ситуация поменяется, дай знать». «Конечно, ваше сиятельство. Вы первым узнаете. И будьте осторожны. Вы не должны погибнуть». Воронцов убрал от виска артефакт и сунул в карман. Пока он общался, ситуация не изменилась. Пулеметы долбили, в бреши валились трупы, много трупов, по ним лезли новые твари, которых снимали из карабинов. Юлия крутила в руках артефактный нож, изготовленный для нее ладой, который не уступал по мощи беловодскому клинку Константина. Применять силу она пока не торопилась. «Прорыв сверху!» – раздался за спиной голос Тихомира. Воронцов обернулся. Все же летающим тварям удалось пробить купол, и два десятка прорвались внутрь. Ведуны дырку быстро залатали, а в небо ударили пулеметы, установленные на верхних палубах литкоров. Поскольку периметр был небольшим, то работать могли все расчеты. Летунов срезали почти мгновенно, и дел натворить они не успели. Пока тьма проигрывала в сухую, если не считать сбитого при высадке Литкора. Слева и справа от старого прорыва из тьмы вынеслись новые черные молнии, а следом за ними языки тьмы. «Вот сейчас жарко будет», – разминая пальцы, произнесла Юлия, запуская большой огнешар в образовавшуюся брешь. Полыхнуло смачно. Во вспышке Воронцов разглядел десяток горящих фигур. Он вскинул карабин и за 7 секунд опустошил магазин. Дистанция для артефактного прицела смешная. Чуть больше 150 метров. Да и целиться особо не нужно. Твари шли плотно, хрен промажешь. Прорывом выдвинулись резервные тройки ведунов и группы в десяток бойцов из второй линии. Пальба стала ожесточеннее, но прорывов в периметр пока не было. Константин вытащил из разгрузки новый магазин и стал изучать в прицел тьму. Артефактная оптика пробивалась через черноту крайне тяжело. Такое ощущение, что те, кто руководят штурмом, специально ее уплотняют. Второй линии домов не видно. Первая и то плохо. А ведь еще час назад стены были видны невооруженным глазом. Да, словно в сумерках, но все равно рассмотреть, что там творилось, можно. «Жнец правого прорыва!» – раздался за спиной крик дрозда. Воронцов и не заметил, как водитель со своим карабином присоединился к Горду, и они в два ствола работали. Константин развернулся и увидел уже встреченную им ранее тварь. Та влетела в брешь с разгона, раскидав трупы. Те разлетелись, как кегли. Причем удар был такой силы, что тело одной из тварей влетело в первый ряд колючки, разорвав его. Человеческая фигура, укутанная тьмой, набрала приличную скорость. Она буквально размылась в воздухе. Второй ряд колючки тоже не смог ей ничего противопоставить. Проволока лопнула, словно гитарная струна, а столб, рядом с которым это произошло, срезало. Видимо, тварь попутно ударила своим хвостом мечом. Оставшиеся 30 метров до ближайших стрелков, укрывшихся за небольшой каменной стеночкой, Жнец преодолел меньше, чем за секунду. Константин просчитал место, где возникнет тварь. Выстрел, приклад толкнулся в плечо. И ведь попал. Светящаяся пуля угодила куда-то в район левого плеча. Тьма встретила ее, и, как и в прошлый раз, резкая вспышка света ослепила всех, кто был в радиусе пяти метров. Тварь ударила лапой и хвостом. Рухнул на камень мостовой обезглавленный боец – второй, пробитый, завалился грудью на стенку. Но на этом удача твари кончилась. Ведуны ударили разом, сразу человек пять, да и стрелки, которые не попали под ослепление, открыли огонь из всех стволов. Тварь рванулась в бок, уходя из зоны обстрела, но было поздно, сразу три молнии угодили в черный силуэт, разогнав тьму, а затем туда же прилетело не меньше десятка пуль. Но ну, а напоследок один из стрелков рывком добрался до дергающейся твари и вогнал ей со всего размаха в спину артефактный кинжал. «Неплохо», — прокомментировал Тихомир из-за спины Воронцова. «При такой плотности огня, качественном вооружении и наличии сильных оберегов хорошо справились». «Константин жнеца в одиночку ножом свалил», — гордо заявила Юлия. «Но, признаю, «Если бы не его возможности, он бы порвал всех, кто тогда еще был жив и сопротивлялся». Тихомир на это ничего не ответил. Воронцов тоже не стал комментировать. Вместо этого достал мысли глаз и снова вышел на связь с волхвом. «Арислав, явился жнец-одиночка. Расстреляли. Погибли два стрелка». «На юге сразу три прорвались», — ответил спокойным голосом волхв. Колючку смели, словно и не было. Убили, но они порвали сходу человек семь, еще двоих раненых уволокли. Они выбыли надолго, один стопы лишился, другой руки, левой. Но пока держимся. Вы, ваше сиятельство, в бой не лезьте. Поберегите себя, пока справляемся. Пока не лезу, улыбнулся Воронцов. Но, чувствую, скоро придется. Оберег сварога теперь постоянно был горячим, сигналя о непрекращающейся опасности. Оказалось, что убитые жнецы не единственные у противника. Массированная атака с востока десятка этих существ едва не разорвала оборону в клочья. Под резким напором тьмы твари добрались до людей. Спас Арислав, обрушив на этот участок нечто вроде белого тумана, в котором жнецы сильно замедлились. А еще он их отравлял и не давал тьме защищать. Они погибли очень быстро, но дел натворили... «Держимся, ваше сиятельство!» – с задором выкрикнул Дрост. «Держимся!» – согласился Воронцов, вскидывая карабин и снимая очередного матерого упыря, лезущего в брешь в барьере. Он давно перестал считать трупы. Бой шел уже около четырех часов. Стрелки жгли патроны сотнями. Правда, жнецы у врагов все же кончились, а слепые тени, на счастье людей, так и не появились. Горд повел прицелом своей снайперки. Выстрел, второй, третий, причем на пределе скорости. И тут Воронцов ощутил, как тьма отпрянула, солнца разом засияли мощней. Он увидел тела тварей у домов и оседающего на землю человека с жезлом, у которого было разбито навершие. а еще у него во лбу зияло пулевое отверстие. «Снял ведуна», — устало произнес Горд. «Теперь уже барон Малов». «Я снял его, ваше сиятельство». «Все», — не менее устало произнесла Юлия, которая последний час одной рукой поддерживала щит над головой, второй швыряла площадные веды в основании языка тьмы. «Они уходят, на сегодня, похоже, выдохлись». Стрельба медленно начала стихать. «Ваше сиятельство, мы отбросили их», – доложил Арислав. «Везде отошли. Ох, и твари мы набили. Велите собрать сферы и трупы наиболее ценных тварей?» «Занимайтесь», – приказал Воронцов. «Но это не конец. Сегодня не смогли, значит, завтра попробуют. А может, и сегодня, до утра еще далеко». «Конечно, попробуют. А насчет сфер сейчас отправлю сборщиков. Пусть соберут, пока те не исчезли. И наиболее ценных тварей в холодильник на ингредиенты. Раздел, как и договаривались, вам половину. Остальное я делю со своими людьми». «Хорошо», — согласился Константин. «Сколько людей потеряли?» 32 стрелка убиты и одиннадцать ранено. И четверо ведунов. Жнецы на них налетели». Те даже щиты выставить не успели. «Много», — произнес Воронцов. «Думал, меньше будет». «И это только первый день. А Лада еще и не приступала к работе». «Ну, будем надеяться, что завтра Черным станет не до нас. Вы спать, ваше сиятельство?» «Еще нет. Подожду немного. Вдруг твари решат вернуться. Если ничего не случится, тогда да». Но больше всего меня беспокоит то, что не явился наш главный враг. Меня тоже, согласился Арислав. Надеюсь, что и не явится. Это был бы лучший расклад. Согласен. Отбой. Константин прикурил и опустился в одно из кресел. Юлия сидела в соседнем и пила поданный дроздом чай. Ваше сиятельство, доставая термос и наливая еще одну кружку, произнес он. Выпьете? Константин благодарно кивнул и сделал глоток. «Милая, как думаешь, побеспокоить Микиту, чтобы бутерброды сделал, или сами справимся?» «Так он не спит, ваше сиятельство», — доложил Горд. «Был тут пять минут назад, заговоренный кувшин с чаем приволок. Сказал, что если что, у него все готово будет». «Ну, тогда не сочтите за труд, барон Малов. Скажите ему, чтобы приготовил бутербродов, а то что-то я проголодался». «Сделаем ваше сиятельство», — улыбнулся Горд, которому было очень приятно, что Воронцов назвал его бароном. А Константин задумался. «Как так вышло, что и в этом мире есть понятие бутерброда? Слово-то немецкое. Бутер — хлеб, брод — масло. Как так получилось?»